890. Ноябрь, 25. Сын мой, закон сообщающихся сосудов прекрасно иллюстрирует сущность взаимоотношений людей, связанных кармой. Неблагополучие одних яро воздействует на других, особенно если связь эта кровная или очень тесная психически или пространственно. Близкое толкание не рекомендуется, нехорошо, когда ауры смешиваются. Многое должно оставаться в личном канале. Известная изолированность обязательно, иначе не удержать связи со мной. Вторгается между нами все, и оберечь серебряную нить необходимо. Знаете ли, что каждое отягощение вас окружающими передается по нити? Радуйтесь, когда рвутся кармические связи — это освобождение. Не могу вас связанными приблизить к себе. Конечно, окружающие питаются очень вашими излучениями, а значит, и косвенно от моего луча, потому озабочены теми, кто около вас.